Глава 6 Связь, которой не должно было быть, звенела от напряжения, отчетливо говоря, что может оборваться в любой момент. Такое бывает, когда смерть подходит слишком близко, а счет идет на минуты, если не на секунды. Арден прекрасно это понимал, хотя само возникновение подобной нити оказалось неожиданным. Но связь была, и он был рад этому. Теперь бы успеть. Портал открылся неподалеку от горного хребта посередине каменистой пустоши. Они вышли одновременно, и проход закрылся, рассыпавшись золотистыми искрами. В другой раз Варх обязательно бы постарался узнать подробности этого заклинания, но сейчас все, о чем он мог думать, — Хелли. Цепкий взгляд скользнул по долине, где разыгралось настоящее побоище. Варх сразу опознал воинов из личной гвардии владыки, но все они были мертвы, так же, как и его люди, и сопровождающие Хелли и Станниса. Было видно, они умерли достойно, особенно учитывая, что противник превосходил их в несколько раз. А вот количество преследователей заставляло задуматься. Это как же Оссор хотел вернуть девушек? Взгляд упал на Деррена, лежавшего на боку. Огромная фигура наемника загораживала еще кого-то. Нет. Варх бросился вперед, откинув тело мужчины в сторону, словно тот ничего не весил, и склонился над Хелли. Рана в груди говорила, что она мертва но нить все еще дрожала, подсказывая, что шанс есть. Рухнув на колени, опасаясь даже притронуться к Хели, чтобы не навредить, Арден машинально отметил, как в их сторону побежала Дарина, а следом за ней Тагир. Девушка опустилась с другой стороны, схватилась за браслет и громко выругалась. «Нам нужна Марика. Я должна была догадаться, что она понадобится». Она еще что-то говорила, но Арден не слушал. Подхватив нить связи, он ощутил, что время почти вышло. «Ты спасешь ее?» – глухо спросил он, вскинув голову и посмотрев на древнего. «Тебе придется мне помочь», – заметил он. «Все что угодно». «Дара, отойди», – приказал Тагир, и девушка послушно поднялась и отошла на пару шагов, продолжая смотреть на него с такой надеждой, словно он был богом. Впрочем, это было близко к истине. На мгновение Ардену показалось, что время замедлилось. Даже ветер и тот стал спокойнее уже не пытаясь удушить в пылевых вихрях. «Что мне делать?» спросил Варх, когда Тагира опустился рядом с телом Хелли, а от рук пошло свечение. «Ты говорил, что готов на все?» приподнял он бровь. «Так поделись жизненной силой. Направь ее по связующей нити, а я пока постараюсь залечить рану». Варх сразу понял, о чем он говорит. Мельком взглянув на Деррена, из груди которого торчал клинок, Варх зарычал. Сомнений не было. В груди Хелли был след именно от этого меча. «Варх, приди в себя!» Послышался окрик, и демон дернулся, осознав, что стал принимать истину и ипостась. Сосредоточившись на связующей нити, он осторожно начал передавать свои жизненные силы Хели, в то время как древний продолжал лечить ее. Рана на груди постепенно затягивалась, но видеть, как Тагир касается Хелли, оказалось сложнее, чем он мог представить. Инстинкт призывал разорвать мужчину на куски, а разум напоминал, что он единственный, кто может ее спасти. Вот только пока не было никаких изменений. Да, рана затягивалась, но жизнь продолжала ускользать, словно напоминая, что даже древние не боги, а всего лишь маги. Могущественные, но не всесильные. Взяв Хелли за руку, Арден с ужасом ощутил, насколько она безвольная. Да и сама девушка, такая хрупкая, маленькая. Он обязан был защитить ее, но вместо этого отправился слишком маленьким отрядом. Если бы он увеличил количество охраны, этого не произошло бы. А еще лучше держал бы ее при себе. Как он мог вообще доверить ее посторонним, тем более людям? Заставив себя смотреть на лицо Хелли, бледная, осунувшееся, из которого почти ушла жизнь, он коснулся щеки, очертил брови, провел по скуле, губам в очередной раз поражаясь нежности кожи и, наконец, осознал, что необходимо сделать. Да, о таком необходимо спрашивать, но какое это имеет значение, когда та, кого ты любишь на пороге смерти? А он любил эту хрупкую, рыжеволосую девушку. И как ночные звезды расцвели для них в ту ночь, так и сейчас все обязательно получится. Продолжая удерживать нить ее жизни и напитывать силой, Варх призвал дар и принялся обволакивать ее магией, приводя в действие ритуал единения. Кроваво-красный цвет начал постепенно бледнеть, меняясь на искристо-радушный. Арден вновь и вновь окутывал нить сверкающим перламутром, делая ее крепче алмаза. Пусть Хели не была демоницей по рождению, отныне она войдет в его род, приобретет долголетие, но, что самое главное, будет жить. Варх не заметил, когда Тагир отстранился. Они с хели остались словно единственными во всем мире. Значение имело только то, что на ее лицо возвращались краски, а когда с прозовевших губ сорвался судорожный вздох, стало понятно – он поступил правильно. Густые ресницы затрепетали, глаза приоткрылись, показывая изумрудную зелень радужки, а удивление, радость и облегчение, промелькнувшие в глубине взгляда, стали бальзамом для сердца. Жива. Арден, одновременно нежный и чуть охрипший голос, свел с ума. Не отдавая отчета в собственных действиях, Демон наклонился и коснулся желанных губ, отмечая их сладость. И Хелли ответила ему. Робко, немного неумело и неловко, но возбуждение и смятение, которое нет связи, распалили еще сильнее. Деликатное покашливание раздалось в тот момент, когда Варх был готов потерять голову. С трудом оторвавшись от Хелли, он посмотрел на древнего замутненным взглядом и увидел понимающую улыбку. Но вот выражение полного шока на лице Дарины которую древний крепко держал за руку, заставила собраться и прийти в себя. «Дара?» – слабым голосом спросила Хелли. Это стало сигналом. Леди Листер вырвалась из хватки Тагира, упала на колени рядом с Хелли и заплакала. Арден скрипнул зубами, видя, как все внимание Хелли перешло на подругу, но все же заставил себя встать и отойти на пару шагов. «Ну что ты?» – растерянно пробормотала Хелли, а когда Дарина обняла ее, запротестовала. Полегче, посоветовал Тагир. Прости, Дарина отшатнулась, испуганно посмотрев на подругу. Я сделала тебе больно? У меня странное ощущение, призналась Хелли, мельком взглянув на Варха. С памятью плохо. Все точно в тумане, только обрывочные картинки. А еще необычное чувство, как будто внутри что-то изменилось. Хотя я никогда в жизни не ощущала себя такой сильной и цельной, что ли? Что вы сделали? спросила Дарина, посмотрев на демона. «То, что должен был!» Вместо него ответил Тагир, приблизившись, взял девушку за руку и заставил ее отойти. «Дарин, ну откуда ты здесь? И кто это с тобой? Я ничего не понимаю». «Я все объясню. Позже», вздохнула она, переглянувшись древним. Иринеис неожиданно нахмурилась Хелли. «Где она? С ней все в порядке?» Она попыталась подняться. Видимо, сил все еще было мало, а может, Хели просто привыкала к новой связи, но она застонала и едва не упала обратно на землю. Ждать и дальше Варх не стал, подхватил ее и прижал к себе. Почувствовал, как она попыталась смущенно отстраниться, но время хождения вокруг да около закончилось. Это его женщина, точка. «Ее здесь нет», – растерялась Дара. «Хель, что произошло?» Говорить Хеле было сложно, она то и дело замолкала, переводя дыхание. Но постепенно картина произошедшего вырисовывалась все отчетливее. Последнее, что я помню, как Ира пыталась меня лечить, но затем в один миг наступила тьма. Нахмурилась она. А еще, кажется, я видела огромную птицу. Знаю, что таких не бывает, но она на самом деле была. Хотя, может, это был бред после кровопотери. Кстати, что со мной было? Она коснулась рукой груди, Раздвинула ворот рубашки, но кожа была чистой, а от раны не осталось и следа. Варх благодарно кивнул Тагиру, а тот ухмыльнулся, продолжая держать Дарину на расстоянии. «О боги!» – прошептала она. Проследив за ее взглядом, Арден посмотрел на Дерена. Видимо, Хели только сейчас заметила тело наемника. Решительно отстранившись, она подошла к нему, присела на корточки и закрыла ему глаза. Щеки девушки прочертили мокрые дорожки слез. «Хелли!» «Он закрыл меня своим телом!» Тихо сказала она, и по связи донеслась такая боль, что Варх невольно потер рукой грудь, но стоило ему сделать к ней шаг, как она покачала головой. «Они все отдали за нас свои жизни!» Арден промолчал, хотя очень хотелось напомнить ей, что именно из-за наемника она чуть не умерла. «Надо найти Иринеис», решительно сказала Хелли. Найдем, убежденно сказала Дарина. «Между нами все еще есть связь, только надо вернуться к Марике», сказала и только сейчас заметила артефакты, лежащие на земле вместе с обрывком алой ленты. «Мы найдем ее», – пообещал Тагир, когда она в состоянии шока взглянула на него. «Обязательно», – подтвердил Варх. «Раз подруга для нее так важна, он ее из-под земли достанет». «Пора возвращаться», – напомнил Древний. «А как же они?» – растерянно спросила Хели, обведя взглядом павших воинов. Они умерли достойно. Священный Огонь Домена станет лучшим погребальным саваном. Варх больше не мог оставаться на месте, подошел и привлек Хели к себе. Дэрон – человек, как Эйльдар с Алифом, напомнила она. Людей предают земле. Мы все сделаем, как надо, заключил Тагир. В следующие минут 15 девушки наблюдали, как Варх сжигал тела своих воинов, а Тагир захоронил людей в земле вырыв яму и насыпав поверх огромный курган из камней, достойный правителя. Когда все закончилось, древний вновь открыл портал. Иринеис пришла в себя на огромной кровати под роскошным балдахином из сиреневого бархата с черными вставками. Осмотревшись по сторонам, она откинула одеяло в сторону и обнаружила себя в кружевной ночной рубашке. Выругавшись, ведьма стащила с матраса простыню, завернулась в нее и спрыгнула на пушистый ковер у кровати. В комнате царил полумрак, но сквозь щели плотных штор пробивались солнечные лучи, и было видно, что спальня огромная. Подойдя к окну и распахнув портьеры, Иринея спустила в комнату солнечный свет, а сама едва удержалась от новой порции ругательств. Повсюду, куда хватало взгляда, простирались горы. События случившегося в пустыне пронеслись перед глазами. Значит, ее действительно унесла какая-то птица. Точнее, это была однозначно не птица потому что они не селятся в замках, не переодевают своих жертв в прозрачные ночные рубашки и не укладывают на кровати в роскошных спальнях. Вывод о том, кто именно стал ее похитителем или спасителем, пришел в голову довольно быстро, но и с недоверчиво покачала головой. Нет, такого просто не может быть. Стук в дверь раздался, как гром среди ясного неба. Она резко обернулась на звук, судорожно придерживая простыню на груди. Было совершенно непонятно, что ее ждет. Мысли о Хеле прорывались сквозь страх перед неизведанным. Но одно было понятно точно. Неизвестно, успела она спасти подругу или нет, однако прямо сейчас она ничего сделать не может. Все, о чем ей нужно думать, о себе. «Войдите», — набрав легкий побольше воздуха, разрешила она. Раз к ней в комнату стучат, то явно собираются обращаться хорошо. Дверь открылась и на пороге появился мужчина. Высокий, темноволосый, крепкого телосложения, довольно привлекательный. А еще его окружала аура такой силы, что у девушки появилось огромное желание поклониться. «Леди Иринейс Вейл», уточнил он вместо приветствия. Ведьма кивнула, интуитивно понимая, что этому мужчине врать не стоит. «Рад вас видеть. Нам необходимо о многом поговорить. Но думаю, сначала вы захотите одеться. «Жду вас через час. Слуги помогут во всем». Мужчина окинул ее внимательным взглядом и вышел, закрыв за собой дверь. Да Иринеи столько сейчас дошло, что он не представился, но откуда-то знает ее имя. Вообще все происходящее выглядело на редкость странно. Но делать нечего. Она сделает все, что ей говорят, пока не разберется в происходящем. Очередной стук в дверь, и в спальню вошли две служанки. «Миледи». Они поздоровались и поклонились одновременно. «Нас прислали прислуживать вам», – пояснила одна из них. «Вы позволите?» «Конечно», – кивнула ведьма. Марика не находила себе места с тех пор, как ее отец Дарина и Тагир исчезли в портале. Надо было отправиться с ними, но проклятая слабость едва позволяла стоять на ногах, а если бы не Рассен, она давно бы рухнула на пол. Искоса взглянув на Левиафана, который усадил ее в кресло, принесенное из другой комнаты, а сам стоял рядом и внимательно прислушивался к разговору Дроана и Кристена. Она вздохнула и потерла пальцами виски. Головная боль все еще отдавалась приглушенными спазмами, но демоница решила ее перетерпеть. К тому же разбираться в ее причинах сейчас – трата драгоценного времени. За сегодняшний день Марике пришлось на себе ощутить, каково это, когда действует клятва крови, узнать, что род севаров вырезан практически подчистую, а последние его представители решают, как сместить владыку. Впрочем, она не только принимала такое решение, но и полностью одобряла. Знакомая с самыми тяжелыми ранами во время обучения у господина Гракха, Марика поймала себя на мысли, что когда дело касается ее близких, то эмоции берут контроль над логикой и искренне не понимала, каким образом Севар-старший может быть таким спокойным и собранным после всего, что сделал. Со стороны могло показаться, что ему все равно, но выцветшие от горя глаза, сейчас практически белесые, словно у слепца, говорили об обратном. Хорошо, хоть из комнаты вынесли все тела, в том числе Андреса, и кроме пятен крови и разбитой мебели, ничего не напоминало о побоище. «Просто осознай, что нас никто не поддержит», заявил Кристон. «Ты слишком давно не был дома», покачал дрон головой. «Ты меня выгнал», напомнил Крис. «Ждешь извинений?» — скинул голову дрон. «Хотелось бы, но настаивать не буду. Зато скажу то, чего ты не знаешь, погрязнув своей преданности тому, кто уничтожил все, что тебе дорого. Власть не забирают просьбами и уговорами, а после убийства правителя не оставляют наследников, способных отомстить». «Ты собираешься вырезать всю линию Оссора?» — нахмурился Сивар-старший. «Именно. Но его дети никогда не будут претендовать на престол. В них нет магии. А вдруг появится? Нет. Осор, Да. Он ответит за все. Его потомство. Мы не дикари, кристон а в Сартане есть закон, на который Осор плевать хотел. Вернемся к детям позже, вмешался Рассен. Лучше ответьте на вопрос. Как вы собираетесь проникнуть на охраняемую территорию? Даже учитывая такой козырь, как древний, он не производит впечатления страдающего альтруизмом. А вся его помощь до этого лишь желание сделать приятной одной девушке. Какой? поинтересовался дрон. раз усмехнулся, а Кристон отчетливо скрипнул зубами. Дарине, не удержавшись от соблазна уколоть Криса, сообщила Марика. Но раз он прав, Тагир непредсказуем. Теперь Кристон громко выругался. Сомнений не было. Дара крепко его зацепила. Но демону показалось, что даже Марика не уверена, есть ли у него шанс покорить леди Листер. Воздух замерцал золотым, постепенно образовывая рамку портала. Не прошло и нескольких секунд, как из открывшегося прохода появились Тагир, Дарина и Хелис Арденом. Причем последние двое держались как-то слишком близко друг к другу. Выглядела рыжая кошмарно, пыль на одежды, следы крови на рубашке, царапина на лице, а еще такой уставший вид что было вообще непонятно, как она стоит на ногах. В какой-то момент Хели пошатнулась, и лорд Варх подхватил ее, быстро огляделся, но не найдя ничего подходящего так и держал ее на руках. « Давай сюда, — сказала Марика, поднимаясь с кресла. Потому с какой нежностью ее отец опустил Хели на освободившееся место, где только что сидела сама Марика. У нее закрались подозрения, что он сделал это как-то слишком заботливо. Когда же Арден Варх провел по щеке Хели кончиками пальцев, а затем и вовсе поправил волосы, Марика в состоянии полного шока открыла рот и тут же закрыла его, не зная, что сказать. Подобное поведение явно выбивалось из привычного поведения ее отца. «Ты в порядке?» – мрачно поинтересовалась она. «Пока не уверена, но думаю, все будет хорошо», – натянуто улыбнулась Хелли. А Марика сделала для себя еще одно открытие. Ее подруга вовсе не возражала против вот такой мимолетной ласки, а взгляд, направленный на лорда, стоявшего рядом, был полон теплоты. Так, что здесь происходит? Точнее, вывод напрашивался сам собой, но Марика в это не хотела верить. «Отец», — приподняла она бровь, — «что происходит?» «О чем ты?» «Понятно, признания не последует. Лицо непроницаемое, спокойное, спина прямая». Вот только в позе напряжения, которого не должно быть. Арден Варх слишком хорошо владеет собой, чтобы допустить подобный просчет. А значит, подозрения Марики имеют под собой верную основу. Между ее отцом и подругой что-то есть. «Так, раз все в сборе, может, перейдем к делу?» – поинтересовался Кристен. «Лорд Варх, в сложившейся ситуации вы голос разума и можете подсказать наилучший вариант действий». Марика проследила, как он бросил еще один взгляд на Хелли, с сожалением отвернулся и в одну секунду стал тем собранным и никогда не принимающим неверных решений демоном, перед умом и силой которого Марика всегда преклонялась. У нас два варианта, спокойно сказал он. Если господин Тагир нам поможет, то все пройдет бескровно и быстро, если будем рассчитывать только на свои силы, то схватка затянется и будет иметь непредсказуемые последствия. Согласен явнул Крис. Сначала Иринейс, Твердо вмешалась Дарина. «Надо найти ее!» Тихо прозвучал голос Хелли. Марика нахмурилась, только сейчас осознав, что ведьмы с ними нет. Это как надо было озаботиться поиском догадок касательно странного поведения отца, чтобы не увидеть очевидного. Мара обернулась к Рыже и уточнила. «Кстати, а где она?» Иринейс взглянула на себя в зеркало и нервно выдохнула пока с ней обращались, будто она была королевой. Платье оказалось по размеру и было сшито из дорогой ткани, не говоря уже о вышивке золотыми нитями, а служанки были услужливы. Вот только они не отвечали на вопросы ведьмы, лишь кланялись и переводили разговор, продолжая заниматься делом. Уложившись в отведенное время, они покинули комнату, давая девушке минуту побыть одной, как она просила. Вопросов тысячи и ни одного ответа. Пробормотала она, машинально поправляя прическу и свой наряд. Ситуация выглядела катастрофичной, но навыки никуда не делись. Иринейс оказалась в состоянии, когда тело действует само, а губы произносят то, что необходимо. Вот только внутри бушевал ураган, загнанный в рамки внешней невозмутимости и показного спокойствия. На самом деле ведьме было страшно. Одна, без поддержки подруг или наставницы. Странный мужчина, который знает ее имя, но не сказал свое. Незнакомое место, а она одна. Совсем одна. В дверь снова постучали, а чуть позже появилась служанка. «Миледи, вы позволите вас проводить?» Ирина И не оставалось ничего другого, как кивнуть и пойти за ней следом. Судя по виду из высоких стрельчатых окон, протянувшихся вдоль картинной галереи, по которой она шла, первое впечатление было верным. Замок находился в горах и казался огромным. Понадобилось много времени, чтобы пройти всего лишь по одному коридору, а их, ведьма была уверена, здесь гораздо больше. «Прошу вас, Миледи», – уважительно сказала служанка, останавливаясь у двустворчатых дверей. И улыбнулась, подождала, пока девушка их распахнет, и вошла внутрь. Двери закрылись за спиной почти бесшумно, но ведьма все равно вздрогнула. В комнате она находилась наедине с тем странным мужчиной, и предположить не могла, что ее ожидает. Он стоял у разожженного камина, уверенный в себе, рассматривающий ее с интересом, но не торопящийся объяснять происходящее. Ведьма еще при их первой встрече отметила привлекательность Брюнета, хотя его поведение отличалось от ее представлений о том, как должен вести себя аристократ. В любом случае он был вежлив и, кажется, не собирался причинить ей вреда, что не могло не радовать. «Вы всем довольны, миледи?» – поинтересовался он. «Смотря что вы имеете в виду», – как можно спокойнее ответила она. Набравшись решимости, из прошла в комнату, машинально отмечая ее спокойную и изысканную роскошь. Дорогие ткани, мебель с искусной резьбой, шикарные ковры и коллекцию оружия на стене. Назначение комнаты определить с первого раза не получилось, но это было не столь и важно, если так подумать». «С вами обошлись неподобающим образом?» – нахмурился он. «Как я оказалась здесь, милорд?» – поинтересовалась она, посмотрев ему в глаза. «Зря. Ведь взгляд мало походил на человеческий. Радужка странного цвета. Не карий, а больше похожа на расплавленное золото, припорошенное пеплом, в центре которого виднелся кошачий зрачок. Оборотень. Сомнений нет. Теперь понятно, отчего такой странный рисунок ауры» хотя не ей. Видимо, он из малочисленных видов. Но опять же, все это не объясняет, откуда он ее знает и почему она здесь. «Вы позвали меня, миледи?» усмехнулся он. «Нет». Мужчина приподнял бровь, явно показывая, что не собирается спорить, полностью уверенный в своей правоте. Решив подождать с ответом на этот вопрос, Иринеис перешла к другому. «Вы знаете мое имя, но я не могу похвастаться тем же», намекнула она. «Таранис!» – улыбнулся мужчина, а когда Иринейс никак не отреагировала, уточнил. «Разве вам не знакомо мое имя?» «А должно?» «Каким образом вы оказались в такой близости от Сартана?» – нахмурился он. «Случайность. И вы меня не звали?» «Нет, я ведь ответила на этот вопрос». «Вот как?» – Таранис задумался. «Странно. Что ж, леди Вейл, тогда начнем сначала». Раз вы совершенно не представляете, что происходит, попробую объяснить все более подробно. Вы – моя будущая жена. Я заключил договор с Эстер Дельвейс в прошлом году. Именно поэтому я знаю не только ваше имя, но и отпечаток ауры. Вы позвали меня в пустыню, хотя, возможно, не помните этого, ведь подверглись нападению. Я откликнулся и принес вас сюда. Таранис что-то еще говорил, но Иринеис его не слушала. В ушах появился шум, Перед глазами черной точки, а во рту сухость. Комната странно закружилась, а потом все вокруг померкло. Хелли сидела на кровати и смотрела в окно. Связь с Ириной была утеряна. Подруга пропала, словно ее никогда и не было в этом мире, но интуиция подсказывала – она жива. В сложившейся ситуации это было самое главное. Комната, куда ее привели после разговора внизу, была цела от разгрома, но со двора до сих пор тянуло запахом Гарри. Хели по-прежнему чувствовала слабость, но старательно не обращала на нее внимания, захваченная совершенно другими мыслями. Проблема с исчезновением ведьмы сводила с ума, но сделать что-то было невозможно. Единственная ниточка связи – клочок красной ленты обнаружился в пустыне. Ира потеряла его, и как теперь искать подругу? Тагир обещал помочь, но жестко заявил, что проблема с владыкой первоочередная. И ей, а также Марике и Даре пришлось смириться. Разговор снова вернулся к Осару. Бурное обсуждение закончилось всего полчаса назад, и Хели принимала в нем участие. Если бы у нее было такое спокойное отношение к смерти, как у Марики или Дарины, то все стало бы проще. Подруги были настроены решительно, а она... Дерон умер, защищая ее, как Эльдар и алев а еще воины лорда Варха и Ренейс пропала. Хели должна была пылать ненавистью и желанием отомстить, а все, на что был способен сейчас ее разум, это воспоминания о Бардене, его руках, заботе, нежности и затаенной страсти во взгляде. Помоги ей, Боги! Но сама, не заметив как, Хелен Локхар умудрилась влюбиться в отца своей подруги. И совершенно непонятно, что с этим теперь делать. Необходимо было выкинуть из головы все мысли о нем. Ведь она знала, что ее будущий муж будет выбран госпожой Дельвейс. Но как это сделать, когда сердце замирает при одной мысли о демоне? «Ты не спишь?» – в комнату проскользнула Марика. «Проходи», – Хеле вскочила на ноги. «Зашла узнать, как ты себя чувствуешь», – улыбнулась демоница. «Внизу было не до этого, а сейчас остальные обговаривают подробности дальше. Не то чтобы меня смущала кровь, но слушать про убийство надоело» а Севару это помогает оставаться в здравом уме. Ты хочешь есть? Не уверена, что кухня цела, но попробовать стоит». Выпали все это, Марика уставилась на Хеле, которая на мгновение показалось, что вся эта речь направлена на то, чтобы усыпить ее внимание, хотя она понимала, причин подозревать подругу у нее нет. «Все хорошо», — улыбнулась она. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» — прищурилась демоница. «О чем ты? У меня такое ощущение» что ты скрытничаешь». «Вовсе нет», – возмутилась Хелли. «А что это ты такая нервная?» – поинтересовалась подруга. «Я едва не умерла. Ира пропала. Дэрон мертв». «Ири мы найдем», – перебила ее Марика. «Дэрон? Я не знала его, но раз ты не можешь выкинуть его смерть из головы, то успела привязаться к нему. Все остальные?» «Хель, возможно, я покажусь тебе бессердечной, но это их работа. Однако ведь это не все». «Хватит ходить кругами, Марика! устала, – сказала Хелли. «Говори уже, что тебя волнует». «Мой отец», – выпалила демоница. «Что у тебя с ним?» «Ничего». «Ты уверена?» – прищурилась она. Марика, твой отец хорошо с нами обращался тогда и продолжает это делать до сих пор, потому что ты сама его об этом попросила». «Как можно спокойнее», – ответила Хелли. «Я прекрасно знаю свое место. Расскажи лучше, что у тебя с блондином». Она улыбнулась, хотя хотелось плакать. «Он на самом деле левиафан?» «Да», – смутилась демоница. «Мы познакомились в Эрлиссаре». Хели слушала сбивчивый рассказ подруги, в нужных местах кивала и улыбалась, но почти ничего не слышала. Ее разум выхватывал важные моменты, позволяющие поддержать разговор, точнее монолог и признание влюбленной девушки, которая находилась на грани бунта из-за своей любви. Хели завистливо взглянула на подругу. Вот Марика может рискнуть и распорядиться жизнью по своему желанию. Ей такое не позволено. Разница в происхождении, статусе, материальном достатке. Пропасть между ними была огромной. Да, пока над ней находился мостик, ведь в институте они были на одной ступеньке. Но стоит обучению закончиться, как эта пропасть снова разверзнется. И только брак может их вновь уравнять». Хелли не сомневалась, что госпожа Дельвейс подыщет им хороших мужей. Вот только... видится они вряд ли смогут. Как общаться с дочерью того, от кого сердце замирает, и при этом делать вид, что ничего не происходит? Отчетливо осознав, что даже если лорд Варк совершит невозможно и добьется ее, Марика все равно не примет Хелли. Просто потому, что Арден ее отец. Или примет. Может, стоит спросить напрямую, чем строить догадки. «Он хочет на мне жениться», — сказала в этот момент демоница, и Хелли с трудом сообразила, что она говорит о расцене «Он замечательный, любит меня, а я без ума от него. Ну что нам делать?» «Поговорить с отцом», — криво улыбнулась Хелли. «Ты права», — протянула демоница. «Надо попробовать. Я ведь не знаю точных условий договора между госпожой Эстер и отцом». «Можно вопрос?» — Марика кивнула. «Почему твой отец больше так и не женился?» Он так сильно любил твою мать? Ну и вопросы ты задаешь, улыбнулась леди Варх. Нет, их брак был договорным, хотя нас с они умудрились сделать. Но ему никто больше не нужен, будь уверена. Никакая семейная жизнь не сравнится с интригами, которые он так любит. К тому же он прекрасно знает, что мы с сестрой против появления мачехи. Одно дело любовницы, и совсем другое жена. За много лет ни одна женщина не привлекла его внимания настолько, чтобы он рассматривал кого-то в качестве жены. — Понятно. Пойми меня правильно. Просто меня удивило, что такой мужчина, как он, и холост. Не обращай внимания. — Это многих удивляет, — рассмеялась Марика. — Нет, он никогда больше не женится, я уверена. — Почему ты так категорично? — тихо спросила Хелли. — Потому что мне не нужна мачеха. — Пожала плечами Леди Варх. — Как представлю, что в доме появится чужая тетка, Все внутри переворачивается. Если она будет взрослая и опытная, то начнет устанавливать свои порядки. А молодая? Я же свихнусь от того, что мою новую мать будет изображать ровесница. Сама представь всю нелепость этой ситуации. Так что никаких мачех. А если он полюбит? Пусть. Я не собираюсь лишать его личной жизни. Он мужчина все же. Но я точно знаю, что выбирая между мной и своей вроде как любовью, он выберет родную кровь а не мимолетное увлечение. Ты истинная демоница. Едва слышно сказала Хели и добавила как можно спокойнее. Слушай, ты не против, если я немного отдохну? Устала сил, нет. Практически я вернулась из бездны. Прости, Марика вскочила с кровати. Напрягаю тебя своими проблемами. Плохая из меня подруга. Отдыхай и как можно больше, пока есть возможность. Я зайду чуть позже и принесу тебе поесть. Кстати совсем забыла. Она протянула ей кольцо. «Не теряй больше. Я забрала его и колье в пустыне. Твое возвращаю. Как Иринеис вернется, то получит колье. Спасибо. Все, меня уже больше здесь нет». Демоница открыла дверь. «И не переживай по поводу Иринеис. Мы обязательно ее найдем». «Конечно», улыбнулась Хелли. Как только за Марикой закрылась дверь, Хелли легла на кровать обняла подушку и позволила себе расплакаться. Беззвучно, чтобы никто не услышал. Просто непрекращающиеся слезы. Все будет хорошо. Она вернется в институт, госпожа Дельвейс найдет ей мужа, и она обязательно будет счастлива, если можно чувствовать себя счастливой без любви. С другой стороны, если она вообще не будет ничего чувствовать, то жить станет проще. Поднявшись с кровати, Она подошла к окну и поняла, что ей нужно сделать. Посмотрев на кольцо, которое все еще сжимало в руке, Хели на пару секунд засомневалась. Вмешиваться в уже готовый артефакт, тем более такой мощный, надо быть безумной. С другой стороны, вариантов у нее нет. Надо выполнить задуманное, пока еще есть силы и решимость. Хели медленно надела кольцо на палец, едва не задохнувшись от потока магии и затем вернулась к кровати, чтобы внезапная слабость не помешала ей осуществить задуманное. Подхватив нить силы, идущую от кольца, она потянула за нее, разматывая, словно кокон шелкопряда. Настолько тонкой, крепкой и бесконечно длинной она была. Изумрудная нить медленно ложилась кольцами на руки, ноги, обвела тело, пока не добралась до шеи. Странное ощущение. Хели сама почувствовала себя в коконе, но сердце меньше болело. Тело расслабилось, а на душе стало спокойно. Разум все еще метался в сомнениях, и это стало последним доводом. Нельзя быть хорошим артефактором, если тело и разум не ладят между собой. Как нельзя вернуться в институт и позволить отдать себя чужому мужчине, когда в сердце властвует другой? Нельзя потерять подругу из-за влечения к ее отцу, которая никогда не перерастет в нечто большее. Арден вряд ли назовет ее женой ибо дочь для него важнее, а Марика, она четко обозначила свою позицию и истинное положение вещей. Так что никаких сомнений. Хелис с грустью улыбнулась и позволила Нити окутать ее тело полностью. Перед тем, как закрепить заклинание, она прислушалась к себе. Сердце и разум вернулись к тому балансу, в котором пребывали до того, как Хелис с подругами покинула Танис. Осознав, что она в очередной раз совершила то, что еще несколько дней назад казалось невозможным, соединила себя с артефактом, Хели улыбнулась. Да, она действительно станет лучшей, а сердце пусть молчит и не вмешивается в ее жизнь. Закрепив нить и закончив заклинание, она легла на кровать. Как это всегда бывало после сложных магических чар, хотелось спать. Сон, в который Хели погрузилась, был спокойный без сновидений и переживаний.